Глава 12. На что еще обратить внимание в концовке? Образцовые концовки встречаются редко, и далеко не все писатели справляются с задачей на отлично. Если вспомнить о том, сколько всего нужно учесть в финале и как много от него зависит, то вряд ли можно предположить, что все получится с первого раза. Или со второго, или даже с третьего. К тому времени, когда мы напишем 100 тысяч слов, так и тянет побыстрее состряпать кульминацию, дальше прилепить завершающую сцену и радостно напечатать конец. Но едва ли такой подход придется читателям по душе. Вот почему так часто снимают альтернативный финал. После предпремьерного просмотра фильма избранной аудиторией иногда выясняется, что первоначальная концовка почему-то работает не совсем так, как это задумывалось. И вроде бы фильм со всех точек зрения завершён но режиссер создает новый финал в надежде, что он вызовет более сильный отклик у зрителей. Писателям иногда приходится поступать точно так же. Благодаря такой исключительно важной вещи, как планирование, я никогда не начинаю писать роман, не зная, чем хочу его завершить. Я подробно разбирала этот вопрос в книге «Планирование романа. Наметьте путь к успеху». Outlining your novel. Map your way to success. Так что здесь не буду вдаваться в детали. И всё равно я почти всегда пишу три или четыре варианта финала, прежде чем остановлюсь на том, что мне действительно подходит. Истории, даже тщательно продуманные, развиваются по мере того, как мы их создаём. Выверенная до мелочей концовка, которую мы держали в уме, приступая к работе, возможно, окажется неподходящей к тому времени, как мы до неё доберёмся. Так что же делать? Продумайте несколько вариантов финала. Несмотря на соблазн поскорее разделаться с рукописью, над которой вы так долго трудились, и с полным правом набрать долгожданное слово «конец», не сдавайтесь. Приготовьтесь к тому, что процесс не будет быстрым. Иногда может повести, и подходящая концовка найдется сразу, но такое случается не всегда. Отставьте в сторону очевидные варианты. Подумайте о том, как альтернативный финал может повлиять на историю. Возможно, первой написанные вами концовки и достаточно, но вдруг небольшое изменение сделает ее более эффектной. Обязательно напишите несколько вариантов, даже если, на ваш взгляд, первый вполне подходит. Вас могут ожидать на удивление ценные открытия. Проведите тестовый прогон. Возьмите пример с кинематографистов, и дайте рукопись одному-двум читателям. Не просите их обращать особое внимание на финал. Но когда они закончат чтение, поинтересуйтесь, какие эмоции и мысли вызвала концовка. Забудьте о финале до тех пор, пока не сможете судить непредвзято. К концу работы над книгой мы теряем объективность суждений. Уже сам факт, что роман написан, застилает глаза розовым туманом и не дает беспристрастно оценить работу. Разумным решением будет на некоторое время спрятать рукопись в шкаф и позволить себе немного дистанцироваться от текста. В дальнейшем, посмотрев на концовку свежим взглядом, вы увидите, чего в ней не хватает. Во многих отношениях работа над финалом — самая приятная часть процесса. К этому времени уже собраны все элементы пазла, вы изучили своих персонажей вдоль и поперек, и пухлая стопка страниц доказывает, что вам это под силу. так что наслаждайтесь. Если один финал не подошел, поиграйте с вариантами и воспользуйтесь возможностью провести чуть больше времени в созданном вами мире. И занимаясь этим, возьмите на заметку следующие вопросы и предложения. Счастливый финал или печальный финал? В экранизации сказки о Питере Пенне, режиссера Пола Джона Хогана, Венди называет истории, рассказанные ею потерянным мальчиком, приключениями, в которых добро побеждает зло. На что капитан Крюк с усмешкой замечает. Все они заканчиваются поцелуями. Подобно Венди и потерянным мальчикам, миллионы людей погружаются в мир фантазии, чтобы найти там истории со счастливым концом. Мы радуемся, когда герой побеждает злодея. Аплодируем, когда торжествует истинная любовь. Ищем надежды и вдохновения в выдуманных примерах где после, казалось бы, непреодолимых препятствий наступают мир и счастье. Несомненно, счастливый финал всегда приятен, он поднимает настроение и придаёт силы. Но означает ли это, что все концовки обязательно должны быть счастливыми? А печальная истории с грустным концом — удел одиноких, психически ненормальных людей-мазохистов. Мне не единожды задавали вопрос, почему я не пишу счастливых историй. Об этом спрашивали друзья, родственники, незнакомые люди и даже президент колледжа, в котором я преподаю. Даже моя жена однажды испортила чудесное свидание, перебив мои жалобы о том, как трудно добиться публикации книги, с замечанием, что люди в конце концов любят читать о надеждах, красоте и чуде. Дэвид Харрис Эвенбах «Разве это мы делаем, когда пишем грустные истории? Разрушаем надежды, красоту и чудо?» Или все-таки мы исследуем обратную сторону той же медали? Печали в жизни не меньше, чем радостей. Не замечая этого, мы ограничиваем как свой личный жизненный опыт, так и способность правдиво об этом писать. Заканчивать каждую историю счастливым финалом нечестно по отношению и к себе, и к читателям. Как только произведение становится нечестным, оно теряет смысл. «Написал бы что-нибудь радостное, — говорят мне люди, — А я не понимаю. Такое радостное, как Анна Каренина, как Грозье гнева, как Уловка 22 или Гамлет, Эйрен Кайл. Вспомните произведения, которые изменили вашу жизнь. Готова спорить, что во многих из них рассказывается о боли, потерях, жертвах и грехе. Эти истории поднимают трудные темы и заставляют своих героев и читателей посмотреть правде в глаза. осознав ее, возможно, немного измениться в лучшую сторону. Мало кому захочется сидеть на диете, состоящей исключительно из трагедий, однако вкусу любого читателя не помешает ложкой терпкой микстуры и с бескомпромиссной правды. Далеко не все мы имеем склонность к созданию романов, подобных преступлению и наказанию. Легкий юмор ценится не меньше, чем суровая действительность. Но если хочешь называть себя писателем, Придется быть достаточно смелым, чтобы неустрашимо смотреть в лицо беспощадным истинам, даже тем, пожалуй, особенно тем, у которых не будет счастливого конца. Читатели не возненавидят вас за грустную историю, хотя не все захотят или будут готовы ее воспринять. Более того, если вы все сделаете правильно, у вас есть возможность оставить впечатление, которое они пронесут через всю жизнь. Грустные истории не обязательно повергают в уныние. Те из них, от которых у меня сжималось сердце и которые изменили мою жизнь, это история не только великих трагедий, но и больших надежд. Именно в этом истинная сила грустной истории. Свет всегда сияет ярче в темноте. Вышесказанное приводит нас к вопросу, как сделать так, чтобы грустный финал имел успех у читателей? Ряд наиболее сильных литературных произведений и фильмов объединяет один общий элемент — смерть главного героя. На первый взгляд может показаться, что это уж слишком. Зачем затевать возню на 300 с лишним страниц, чтобы в конце его просто убили? Но дело в том, что если написать такой финал правильно, смерть может придать истории невиданную силу и глубину и превратить то, что могло стать заурядным произведением, в шедевр. Но это также может вызвать и поток гневных писем от некогда преданных читателей. Смерть популярных персонажей не раз приводила к тому, что книги возмущенно отшвыривали. Итак, если вы поняли, что смерть одного из главных героев пойдет произведению на пользу, то как же сделать его сильным и проникновенным, не приводя читателей в негодование? Вот вам три подсказки, как прикончить героя, а самому дожить до создания следующей книги. Подсказка номер один. Смерть должна иметь смысл. Ничто не подрывает доверие читателей быстрее, чем персонаж, гибнущий без причины или просто ради эпатажа. Если вы создали глубокий образ героя, стоящий того, чтобы ему сопереживали, то он точно заслуживает осмысленной смерти, за исключением случаев, когда в ваше намерение входит показать бессмысленность что порой с успехом достигается в произведениях о войне. Когда в фильме Ридли Скотта «Гладиатор» погибает Максимус, он жертвует жизнью во имя освобождения Рима от деспотичного и подлого императора Коммаде. Мы не возмущаемся, а принимаем его смерть как единственный логичный исход. Он отдал жизнь за то, что дороже жизни. Это находит отклик в наших сердцах. Мы восхищаемся благородством героя и радуемся победе, хотя одновременно скорбим о нем. Подсказка номер два. Предвосхитите гибель персонажа. Если вы без предупреждения убьете значимого персонажа, это вызовет гнев и разочарование. В последнюю минуту, выбив почву из-под ног читателя, вы тем самым лишите его важного предчувствия. Финал истории должен быть непредсказуем, но приведен в соответствие с контекстом. Смерть героя должна быть для читателя неожиданной, но, задумавшись на минутку, они должны согласиться, что она вполне логична. В романе Джона Ирвинга «Молитва об Оуэне Мини» «A prayer for Owen Minnie» почти сразу становится понятно, что Оуэн умрет. Об этом нам сообщает рассказчик, вспоминая о событиях прошлого. На то, как это произойдет, намекают сны самого Оуэна. Когда случается трагедия, мы уже готовы к самому худшему, Но, как ни парадоксально, такая готовность только усиливает напряжение и остроту момента. Подсказка номер три. Закончите на жизнеутверждающей ноте. Большинству читателей по душе счастливая концовка. Важно, чтобы даже в разгар самой страшной катастрофы впереди маячила узкая полоска света. В ряде случаев достаточно лишь заострить внимание на том, как много добра сделал герой, Погибнув, как в историях о Максимусе или о Боуине Мине, но иногда небольшая творческая уловка может обеспечить неожиданно счастливый финал. В романе Одри Нифф Неггер, Жена путешественника во времени (The Time Traveler's Wife), применяется прием перемещения из прошлого в будущее и обратно, чтобы дать главным героям возможность встретиться однажды в далеком будущем после смерти мужа. Этот луч любви и счастья озаряет трагический во всех иных отношениях финал и заставляет читателей грустно улыбнуться, закрывая книгу. Убить героя или выбрать грустный финал — не то решение, которое дается легко и просто. Но если именно этого требует ваша история, воспользуйтесь тремя подсказками, чтобы даже в самый разгар трагедии у читателей не было повода для недовольства. Как не надо заканчивать историю. Ко времени завершения книги порой не остается ни сил, ни идей, от истории начинает подташнивать, и в финале вас может понести не в ту сторону. В результате обнаружится, что вы переступили черту, за которой вас поджидают следующие ловушки. Разрушение кульминации с помощью «Дьюс Эксмахина». «Дьюс Эксмахина? Что за китайская грамота?» — спросите вы. Вообще-то это латынь. В буквальном переводе это означает «бог из машины». Изначально выражение относилось к Богу, появлявшемуся в конце греческих и римских постановок, чтобы решить все проблемы смертных персонажей и устроить счастливый финал. Бога играл актер, которого опускали на сцену в машине. В 21 веке мы переведем эту фразу как «Не делайте это в своей истории». На первый взгляд Дьюс Эксмахина Идея уладить одним махом все сюжетные проблемы может показаться довольно разумной. Но единственное, чего можно гарантированно добиться с ее помощью, это получить плохой отзыв читателей о вашей книге. Возможно, такой сюжетный ход и работал у древних греков и римлян, хотя Аристотель мог оспорить и оспаривал эту точку зрения. Однако для современных авторов он представляет ряд трудностей. Вот нового элемента в последнюю минуту нарушает связанность повествования. Чтобы полностью реализовать потенциал истории, каждый ее элемент должен быть частью единого целого. Если в вестерне не было лошадей всадников, то их появление в кульминации для спасения первопроходцев покажется нелогичным и непоследовательным. Лишение персонажей возможности действовать самостоятельно раздражает читателей. Читатели хотят наблюдать за тем, как герои, подвергаясь мучительным испытаниям, борются, проявляют упорство, находчивость и мужество и в итоге спасаются и побеждают. Если привязанную к рельсам девицу в последнюю минуту спасает прекрасный незнакомец, сама героиня теряет значимость. Маловероятные совпадения ставят под угрозу доверие читателей. В реальной жизни чудеса случаются. но в художественной литературе они вызывают лишь кривую усмешку. Если для того, чтобы рассчитаться за долги перед мафией, персонаж выигрывает в лотерею или его усыновляет старушка-миллионерша, это выглядит неубедительно и неправдоподобно. Если не исполняются предчувствия, читатели чувствуют себя обманутыми. Чтобы вызвать отклик в сердцах читателей, необходимо снабдить их всеми элементами пазла до того, как случится кульминация. Предчувствие, имевшие место в предыдущих испытаниях героя, подводят нас к моменту, когда он использует опыт, полученный в испытаниях, для победы в решающей схватке. Если в последний момент у него внезапно появляются магические способности, позволяющие уйти от опасности, Это не понравится читателям, ведь они ожидали совсем другого. Слишком быстрое избавление от опасности вызывает у читателей чувство разочарования. Добравшись через 300 страниц до кульминации, читатели хотят увидеть, что героям приходится несладко. Они хотят, чтобы герои, оказавшись на грани физических, умственных и духовных возможностей, восстали из пепла и победили внутренних и внешних демонов. Если для спасения героев с небес спускается ангел мщения, кульминации не будет. Вместо того, чтобы вызвать волнение, такая концовка заставит читателя запустить книгой в стену. Бог из машины может оказаться чем угодно, но научившись его распознавать и искоренять на месте, вы и читателя избавите от желания обращаться к нелестным латинским идиомам. Отказ от героев кульминации. Какой бы великолепной ни была ваша книга или постановка, центральным ее элементом остается персонаж. Бурные события кульминации никогда не должны затмевать значимость личных проблем и трансформации главного героя. 10 заповедей» The Ten Commandments режиссера Сесила де Милля, один из моих любимых фильмов на библейскую тему. Лента очень яркая и зрелищная, и, что еще важнее, в ней замечательно показано развитие персонажа. На протяжении трех четвертей истории происходит убедительная и захватывающая эволюция образа Моисея. Но когда наступает третий акт, все портится. Третий акт «Десяти заповедей» мне нравится меньше всего. С того момента, как Моисей видит горящий куст и возвращается в Египет, чтобы противостоять фараону и освободить израильтян, фильм теряет весь драйв. После столь чуткого отношения к герою в первых двух актах третьим все резко меняется. Его практически бросают на произвол судьбы, и все внимание нацеливается на так называемое более важное событие — исход евреев из Египта. Вроде бы все правильно. Сам по себе исход — большая история, заслуживающая обстоятельного рассказа. Но фильм был бы сильнее, а главный герой в центре внимания. Старайтесь не увлекаться чрезмерно широкими возможностями кульминации. Убедитесь, что главный герой не остался без поддержки, тогда и все остальное встанет на свои места. Обман читателей неожиданной концовкой. Большинству читателей нравятся хорошие неожиданные концовки. Сколько лет не оставляют людей равнодушными фильмы «Афера» «The Sting» и «Шестое чувство» за Sixth Sense». И кто из нас не хотел бы, чтобы его произведение вызвало у читателей такой же восторг, и столь же долго оставалось в их памяти. Но у неожиданных концовок есть одна большая проблема. Если они срабатывают, то все замечательно. Если не срабатывают, читатели остаются недовольными, а авторы выглядят глупо. Это относится не только к тем историям, в финале которых читателей ждет большой сюрприз. В какой-то мере это касается любой истории. Задумывая в концовке любую неожиданность, Позаботьтесь о том, чтобы читатели не догадались о ней раньше времени. Самая очевидная причина, почему это нужно сделать, заключается в том, что догадка испортит весь сюрприз. Более того, она может навредить книге в целом. Может показаться, что я малость сгущаю краски, но вы все же задумайтесь. Возьмем, к примеру, детективы. В конце таких историй почти всегда есть неожиданный поворот, поскольку основная цель тут — не дать читателю вычислить преступника раньше, чем это сделает следователь. Только нынешних сообразительных любителей детективов так просто вокруг пальца не обведешь. Они видят зацепки не хуже любого сыщика и в половине случаев раскроют секрет, еще не дочитав книгу. Сама по себе догадка проблемы не составляет. Проблема возникает в том случае, если автор не замечает, что давно отстал от читателя. Он действует так, будто никому ничего не ясно, и изо всех сил продолжает нагнетать напряжение и подогревать интригу. читатели, которые уже давно во всем разобрался, это только раздражает. В своем приключенческом романе «Неразделимые» Кристен Хейтсман подбрасывает нам некоторые идеи, как пустить читателя по ложному пути. Если вы еще не знакомы с этой книгой, предупреждаю, сейчас будут спойлеры. Сюжет строится вокруг внезапного открытия, что сестра-близнец, главной героини от лица которой ведется повествование, умерла много лет назад и существует лишь в воображении рассказчицы, хотя та ее считала живой. Хейтсман сознанием дела подводит нас к этому открытию. Она не добавляет деталей, чтобы заставить читателя поверить в то, что нужно ей, а по сути даже умалчивает о них. Она не обманывает читателей и явным образом не искажает правду. Скорее, она делает так, чтобы рассказ, пребывающий в заблуждении героини, создавал впечатление, что ее сестра жива и не предпринимает ничего, что могло бы разрушить это впечатление. Когда в финале ловушка захлопывается, читатели видят, как все элементы пазла становятся по местам, и у них не остается ощущение, что Хейтсман манипулировала ими или лгала. Размышляя над тем, подходит ли неожиданный сюжетный поворот для вашей истории, держите в уме два предупреждения. Первое. Поголовно всех обмануть невозможно. Какой бы изысканный сюжетный ход вы ни придумали, кое-кто из читателей все равно его разгадает и, возможно, будет раздражен тем, что главную интригу он разгадал слишком рано. Второе. Ухищрения отталкивают читателей. Сюжетные повороты, которые недостаточно продуманы или используются в качестве дешевых трюков, не вызовут расположение читателей. Сюжетный поворот должен естественным образом вписываться в историю, но не должен составлять ее суть. Убедитесь, что ваш рассказ имеет собственную неприходящую ценность. Уход от развязки. Незакрытый финал. Писателям все время твердят, что сцены, главы и даже книги Если они являются частью цикла, следует заканчивать на самом интересном месте, чтобы поставить читателей перед выбором, продолжить чтение и узнать, что будет дальше, или медленно и мучительно умирать от любопытства. Но разве в этом заключается секрет хорошего рассказчика? Когда дело касается сцен и глав, остановиться на самом интересном месте хорошая идея. Это заставляет людей перелистывать страницу за страницей. Единственная проблема — делать это нужно так, чтобы читатели не уставали от напряжения. Однако незавершенный сюжетный поворот в конце книги — совсем другое дело. По правде говоря, большинство читателей не любят книги с таким финалом. Убив массу времени на то, чтобы выяснить, удастся ли героине выжить в страшном плену, и обнаружив, что для этого придется подождать еще год, пока выйдет следующая книга, Читатели по вполне понятным причинам будут сильно разочарованы. И все же авторы продолжают лепить такие концовки в циклах книг. Что заставляет их это делать? Ответ очевиден. Мы хотим. Нет, мы отчаянно нуждаемся в том, чтобы читатели купили следующую книгу серии. Но парадокс заключается в том, что трепать людям нервы незавершенным финалом, оставляющим без ответа поставленные в истории вопросы, не самый лучший способ вызвать расположение к себе и к своим историям. Существуют гораздо более эффективные приемы, чтобы заставить читателя взяться за следующую книгу, и не последний из них — хорошо проработать сюжет, идею, персонажей и тему. Если читателям нравится то, что вы делаете, они продолжат читать, чтобы провести больше времени в придуманном вами мире. Работая над циклом, вы, конечно, будете оставлять открытые сюжетные линии, переходящие из одной книги в другую. Как уже говорилось выше, необходимо создать ощущение, что история продолжается, даже во внецикловом произведении. Но незакрытый финал — не самый лучший способ этого добиться. Нет никаких причин лишать каждую книгу в серии собственного начала, середины и конца. Размывание финала, Как и предисловие, послесловие по определению представляет собой инородный, а потому зачастую излишний элемент. Очень часто послесловие пишут авторы, желающие напоследок потешить своё самолюбие и разжевать читателям всё, что произойдёт с персонажами по завершении истории. Но зачем читателям знать об этом? Если же им это нужно, то история завершилась слишком рано. Большинство произведений создаются не для того, чтобы во всех подробностях рассказывать о жизни героя. История — всего лишь обобщенная картина, отдельно взятый период жизни персонажа, выбранный по той причине, что в нем достаточно ярко проявляется эволюция персонажа. Добавление элемента, которые по своей сути является примечанием и рассказывает, что стало с персонажами, зачастую отвлекает внимание от главного в истории или ослабляет эффект концовки. Разумеется, бывают и исключения. Например, в своей книге «Как купить любовь к чтению» «How to buy a love of reading» Таня Эган гибсон использует послесловие, чтобы закрыть историю как для читателей, так и для персонажей. Ее послесловие работает по нескольким причинам. И в первую очередь, потому что оно необходимо. Поскольку сама книга заканчивается на трагической ноте, читателям нужно на мгновение заглянуть в будущее и убедиться, что у героев всё сложится, что они оправятся после несчастья, станут жить дальше, а случившееся изменит их к лучшему. В послесловии Египсон отказывается от краткого изложения событий, произошедших после и не относящихся к истории, и представляет одну эффектную сцену. Автор мастерски уходит от педантичной привязки послесловия к истории. Вместо этого она находит возможность ответить на волнующие читателей вопросы, причем у них все равно остается ощущение, что жизнь героев продолжится и после того, как книга будет закрыта. Если наша цель — создать произведение, которое будет жить, то, размышляя над тем, необходимы ли послесловие, в первую очередь следует подумать о том, поможет ли оно ощутить, что жизнь продолжается. Когда умеешь себя правильно вести, можно справиться с любой опасностью. Дик Фрэнсис